Глава 3. Филисам. Неужели так может быть? Даже страшно подумать, что жизнь способна в один момент просто разрушиться. Кто бы мог подумать, что такое горе коснётся семьи Ривман? Зачем я о них думаю? Эти люди давно ушли из моей жизни и теперь уж точно не вернутся. Плевать. Просто плевать. Мои размышления прервал звонок. Последний урок закончился. Сегодня их было 7. Если честно, слова учителей целый день пролетали мимо ушей. Кроме того, меня всё безумно раздражало. В голове зародилось слишком много вопросов, на которые мне хотелось бы найти ответы. Я встала из-за парты, сложила тетради в сумку и побрела к двери. Очутившись в коридоре, наткнулась на Лею Конте. Она стояла возле шкафчика рядом со своим новым парнем. На первом уроке она меня не заметила, зато все последующие не сводила глаз. Вероятно, её очень удивило, что я приехала учиться в Рябовске. Я продефилировала мимо неё с гордо поднятой головой и подошла к своему шкафчику, чтобы им положить туда учебники. До меня доносились голоса одноклассников, они обсуждали семью Тери и Эдварда. Очень многие не знали о трагедии, поэтому пересуды начались именно сейчас. Эти двое стали для многих девушек мечтой. Впрочем, с ними хотела общаться и каждый парень. Тогда все в лицее разделились на два лагеря: те, кто был в полнейшем ужасе и сделал из случившегося грандиозную трагедию, и те, кто делал вид, что грустит, а на деле ликовал в душе. Филипп Бинуа. Какая встреча, окликнула меня Лея. Я обернулась. Ну, конечно, эта тварь не смогла проигнорировать моё присутствие. Что тебе нужно? выпалила я и посмотрела на неё без единой эмоции. Как ты не слишком доброжелательно ты со мной разговариваешь? Серьёзно? Почему я должна быть доброжелательна с такой сукой, как ты? Со словами полегче, милочка. «Прошло уже достаточно времени, а ты всё ещё злишься?» «Какая жалость!» «Я думала, ты будешь мне!» «Зачем помнить детские обиды?» «Ле!» Я шагнула к ней и выпятила подбородок. «Обида на тебя — это последнее, о чём я готова думать. Тебе надо понизить самооценку. Всё произошло не так давно, а ты как была тварью, так ей и останешься. Это в твоей крови на всю жизнь. Будь добра, больше не подходи ко мне. Во-первых, мне противен твой вид. Во-вторых, мне мерзко из-за того, что стоило тебе пропасть, ты сразу перескочила к другому парню. Давай ты не будешь, начала она, но я её перебила. Молчи, когда я говорю. В-третьих, у тебя ужасный парфюм, не могу выносить его запах. Аревуар. От французского аревуар. До свидания. Добавила я, заперла шкафчик и пошагала к выходу. Как же Анна меня раздражает! Так и хочется взяться за волосы и хорошенько оттаскать. И как только земля носит таких. Я увидела, как работник лицея стоит на стремянке и снимает с доски почёта огромную фотографию. Лицеисты, которые учились на отлично, пользовались особым почётом. Именно поэтому их фото распечатывали и размещали в специальном холле. На снимке был запечатлён обворожительный парень, который блистал своей роскошной улыбкой. Терель Ривман. Я наблюдала за работником, который отдирал фотобумагу, и на пару секунд внутри меня что-то сжалось. Фотография сделана в прошлом году. Таким я увидеть Тереля не успела, он заметно повзрослел. Я смотрела на снимок и изучала каждую черту его лица. Работник свернул плакат в трубочку, взял стремянку и удалился. Фото он по дороге кинул в мусорку. Супер. Шикарное отношение к ученикам. Плевать, что ты был лучшим в лицее. Плевать, что являлся гордостью для всех. В один момент ты можешь исчезнуть, а окружающие просто сделают вид, что тебя не было. Может, Терис сыграл не самую лучшую роль в моей жизни, но это слишком неуважительно так к нему относиться. Я подошла к мусорке, достала плакат и быстро двинулась к выходу. У ворот уже стоял Никита, коротая время возле машины. Я села в автомобиль, закрыла глаза и выдохнула. Как прошёл первый учебный день? Езжаю же я, выпалила я, не желая с ним разговаривать. Сложно ответить. Никита, ты достал. Выйди из машины, выкрикнула я. Чего? Он недоуменно посмотрел на меня. Выйди. Он послушался, продолжая таращиться на меня. Я пересела на водительское сиденье, мгновенно надавила на газ и поехала прочь, и от лицея, и от недоразвитого охранника. Он что-то вопил, но мне было всё равно. У меня нет прав, зато есть деньги. Они всё решают в нашем мире. Даже если меня остановят, можно спокойно дать пару купюр, и проблема решена. Мир прогнил, что уж тут говорить, но мне это только в плюс. Я заехала во двор сабняка. Мама поливала цветы в саду. Лиса, а как? А где, Никита? Нужно было видеть её лицо. Он мне надоел, поэтому я выгнала его и доехала сама. Пусть добирается как хочет. Как же так, он ведь даже деньги не взял. Пешком дойдёт, не сломается. Нужно идти целую вечность. Может, сдохнет по дороге. Я буду только счастлива, напоследок добавила я и зашла в дом. Мне плевать на Никиту. Мне плевать на мать. Сейчас у меня возникло одно желание: И я не хочу, чтобы меня кто-то прерывал. Забравшись на чердак, я стала рыться в вещах. Среди хлама лежал большой мольберт, а под ним куча моих старых рисунков. В душе что-то шевельнулось. Я действительно скучаю по рисованию. Родители заставили меня бросить любимое дело. Считали, что из-за него я забиваю болт на учёбу. Только дедушка разрешал мне рисовать, поэтому он делала я это у него в гостях. Я с ностальгией смотрела на свои старые рисунки. Среди мукулатуры я заметила рисунок, на котором изобразил латтерри, когда ему было 11. Тогда я побоялась отдать его другу, посчитала, что портрет недостаточно хорош. Но сейчас передо мной лежала куча работ, где был изображён именно он. Я всегда ждала момента, когда подтяну навыки и смогу нарисовать Терриэля настолько идеально, что сама останусь в восторге. Вот такую картину я и хотела ему подарить, но, к сожалению, моё умение не усовершенствовалось. Я перестала приезжать к дедушке и окончательно забросила кисти и краски. Да мне было уже совсем не до художеств. В руки попался набросок с Терри и Эдом. И вот тут воспоминания окончательно меня накрыли с головой. Окунемся в прошлое. Лисёнок, скоро наш рейс на самолёт. Ты готова? послышался голос мистера Биноа с первого этажа. Двенадцатилетняя девочка металась по комнате, пытаясь запихнуть в чемодан как можно больше вещей. Почти готова, папа. Спустя минут 10 отец зашёл в комнату и увидел, как Лиса пытается закрыть чемодан. Господи, зачем тебе столько вещей? Ты ведь съедешь к дедушке. Это четвёртый чемодан. Ну, пап. Я должна каждый день быть в новом наряде. Перед дедом красавцем будешь, усмехнулся отец. Почему бы и нет, улыбнувшись, ответила Лиса. На деле было вовсе не в дедушке. Прошлое лето Фелиса провела со своим новым другом. Они настолько сблизились, что Лиса потом чуть ли не отчитывала дни, желая, чтобы поскорее наступили каникулы. Этот мальчик действительно запал ей в душу. Ладно, хватит. Я дам тебе деньги, купишь ещё что-нибудь в Рябиновске. Пойдём скорее. Из Франции в Рябиновск нужно было лететь целых 12 часов. Но Фелиса даже не спала. Предвкушение встречи не оставляло её в покое. Самолёт приземлился рано утром. Дедушка встретил родных, и они всей семьёй сразу же поехали в особняк, чтобы устроить гринзевозный обед. Полдня Филлиса провела с дедом, рассказывая ему о своих успехах за прошедший год. Ближе к вечеру она позвонила Тери и позвала его гулять. Он с огромной радостью согласился. Фелиса надела чёрное расклёшенное платье с длинными рукавами, балетки. Волосы красиво струились по спине и доходили до копчика. Чуть ли не накрыль их любви, она неслась в парк, в котором друзья договорились встретиться. Именно там они и увидели друг друга в первый раз. "Тери!" закричала Фелиса. Он стоял возле лавочки с букетом ромашек. Терия повернулся, увидел Лису и широко улыбнулся. Она подбежала к нему и крепко обняла. Лисс, как я скучал по тебе. Глаза Лисы поблескивали от слёз. Отстранившись от Терия, она посмотрела ему в глаза и снова одарила его улыбкой. Это тебе. Терия протянул Лисе букет её любимых цветов. Спасибо огромное. Я тоже по тебе очень скучала. Даже не верится, что прошёл год. Ты не будешь против, если мы отправимся ко мне домой? Просто позвонил папа и сказал, что почему-то надо срочно прийти. А потом погуляем. Конечно, давай. Они всю дорогу болтали и рассказывали друг другу обо всех новостях, о том, что произошло в их жизни за время разлуки. Ты ступай, а я тебя здесь подожду. предложила Лисса, когда не добрались до ворот дома Терри. "Чего ты под воротами то стоять будешь? Не стесняйся. У меня только папа дома сейчас". Мальчик взял её за руку и потянул за собой. Очутившись в доме, Филлиса начала оглядываться по сторонам. Холл был шикарно отремонтирован. Использовались дорогие строительные материалы. Над интерьером явно поработал известный дизайнер. Они поднялись на второй этаж и оказались в длинном коридоре, на стенах которого висели картины. Лиса изумлённо приоткрыла рот. Какая красота! Мне тоже нравится. Мама любит всякий антиквариат. У нас даже есть картины, выкупленные из музеев. Знала бы ты, сколько денег на них ушло. «Ладно, в конце коридора моя комната. Ты побудь там, а я пока поднимусь на третий этаж к папе». «Терри, я тут останусь, можно?» «Хочу картины рассмотреть». «Да ради бога! Тогда жди, я скоро вернусь». Он скрылся за поворотом, а Фелиса продолжала восторженно рассматривать работы знаменитых мастеров. «Господи, какие они были талантливые!» Может, когда-нибудь и я научусь рисовать настолько же красиво. Если будешь к этому стремиться, то у тебя получится, раздался голос с другого конца коридора. Лиса дёрнулась от неожиданности и резко повернулась. "У вас проходы с разных сторон, что ли? Ты так быстро даже переодеться успел?" удивлённо произнесла она, разглядывая друга. Мальчик выгнул бровь и зашагал к лисе. Приблизившись, он с высоты своего роста посмотрел в её глаза. "Я не Тери", выпалил он и усмехнулся. "Меня зовут Эдвард". Лиса изменилась в лице и не моргая уставилась на него. Эд не выдержал и засмеялся. Тери не говорила, что у него есть брат-близнец. Лиса молча поматала головой, а потом неуверенно улыбнулась. "Какая удивительная схожесть". Только вот, что у тебя с глазами? Они разные. У меня гетерохромия. Гетеро что? Так называется это отклонение. У мамы карие глаза, у папы синие, а у меня всё смешалось. Тебе повезло, у него просто синие. Как и у тебя? Почему ты считаешь, что тебе не повезло? Это ведь очень красиво. Эдвард в упор смотрел на Лису. Девочка оказалась далеко не первым человеком, который уверяла до в том, что разные глаза вовсе не изъян, но почему-то именно из её уст комплимент прозвучал искренне. Так или иначе, всю жизнь Эдвард безумно стеснялся своего, как он считал, дефекта. Ребята отвлеклись друг от друга, когда услышали крик отца на третьем этаже. Я сказал, что ты останешься дома и будешь учить материал. Никаких гулянок. «Что это?» — испуганно спросила Лиса. «Терри, наверное, не выполнил задание, которое ему дал папа». Терри тем временем спустился на второй этаж и зашел в коридор, где разговаривали его брата и Фелиса. «Достал! Как же достал!» — бурчал он себе под нос. При виде Эда он остановился. «Я думал, что ты не дома, и вы уже познакомились, я так понимаю». Да. Твоя подруга немного в шоке. Как ты не довелось рассказать об Эдварде? Теперь будешь знать. Удивительно, вы же как две капли воды, восторговалась Фелиса, глядя то на одного, то на другого. На самом деле мы очень разные, ответил Эд. Да, тут не поспоришь. Кстати, Лис, у меня проблема. Мне нужно остаться дома и сделать одну работу. Давай завтра погуляем. Лиза заметно погрустнела и вздохнула. Конечно. Но только позвони. Безусловно. А сейчас я тебя до дому провожу. Тери взяла её за руку и они направились вдоль коридора. Эй, стой, а где она живёт? произнёс Эдвард, направляясь следом за ними. В Шотле. Это далеко. Пока туда дойдёте, пока обратно папе не понравится. «Ты лучше делай работу, а я её провожу». Лиса уже мысленно проклинала Эда, ведь ей хотелось хоть немного побыть с Терри. «Хм, может, ты и прав. Лис, ты не против?» «Нет, не против», — еле выдавила из себя Фелиса. «Тогда до да, завтра». Она обняла Терри и побрела к лестнице. Эдвард последовал за ней. На улице моросил дождь. Ребята шли и молчали. Лиса витала в своих мыслях, а Эдвард пытался понять, о чём с ней вообще можно говорить. А ты тоже музыкой увлекаешься? Мне Терри часто рассказывает о разных композиторах, и, прочим, очень занятно его слушать. В этот момент Эдварду стало до жути неудобно, ведь его совершенно не интересовало музыкальное искусство. «Если честно, то из музыки я знаю только то, что «Лунную сонату» сочинил Бетховен, и вот эти биозы и фимоли, или как их там?» Лиса звонко засмеялась и посмотрела на Эдварда. «Вы, правда, очень разные. Чем тогда ты увлекаешься?» Всю дорогу Эд рассказывал Лисе о занятиях спортом, о любви к художественной литературе, о том, что он легко учит разные языки, А в будущем несомненно станет крытым бизнесменом, как и отец. В конце концов девочка окончательно убедилась, что Эд практически полная противоположность Терри. Они подошли к дому Филиса. Эдвард посмотрел на неё. Вы завтра пойдёте гулять? Да, конечно. Очень жаль, что сегодня не получилось. Понятно. Усмехнувшись, ответил Сэлон. И продолжал смотреть на Лису, ожидая, что она позовёт и его. Спасибо тебе большое, что проводил. Мне было приятно с тобой пообщаться. Я не предполагала, что у Тери есть такой брат. Такой, что ты имеешь в виду. Имею в виду, что вы совершенно разные, и это очень интересно. Внешность одна, а души вот и хорошо. Я бы не хотела быть как он. Да и брат не хотел быть таким, как я. Мы прекрасно дополняем друг друга. Точно. Ладно, ещё раз спасибо. До встречи. Эд сделал к ней шаг, чтобы приобнять на прощание, но лиса к этому моменту уже развернулась и побежала к косыбнику. Эдвард с грозстью вздохнул, поглядел ей вслед и побрёл домой. Филис открыла глаза, очнувшись от воспоминаний, и посмотрела на рисунок, на котором изобразила мальчиков. А потом со злостью отодрала ту часть, где был Эд, и разорвала её на мелкие кусочки.